Глава семьдесят четвёртая. Итак, кто такая вишня? Главная затейница? Интересно будет узнать, кто же она. Хотя в душе я уже знала ответ на этот вопрос. Время тянулось до одури медленно, и я даже примерно не понимала, сколько нахожусь в этом каменном мешке. Откуда-то издалека слышались приглушённые голоса, хохот и пьяные крики, отчего становилось не по себе. После горькой отравы мне хотелось пить, и, собрав в ладошки капающую со стен воду, я хоть немного потушила пожар во рту. Я прошлась по пещере, заглядывая за каждый камень, и вдруг почувствовала слабое дуновение ветра. Неужели отсюда есть выход? Загораясь надеждой, я стала быстрее двигаться под мокрыми стенами и вскоре увидела довольно приличную дыру, в которую заглядывала зеленоватая луна. Но наивно было предполагать, что обитающие здесь бандиты не знали о ней. Разве оставили бы они меня в этой пещере, если бы у меня была хоть какая-то возможность сбежать? Я высунулась по пояс и поняла, что этот проём находится на отвесной скале, и выбраться отсюда невозможно, если только спрыгнуть вниз. Но это было плохой идеей. Во-первых, из-за высоты. И во-вторых, я бы просто не доплыла до замка. Вдалеке виднелись маленькие пятнышки его светящихся окон. Я сначала удивилась, почему никогда не видела остров из окон, но потом до меня дошло. Остров окутывал плотный туман из-за разницы температур течений, а замок просто возвышался над ним. И тут я услышала сквозь плеск воды тоненький виск, несущийся с той стороны. Что это? Кто мог так громко кричать, что его было слышно даже на острове? На человеческий крик это не было похоже, причем он казался пронзительным, на какой-то немыслимо высокой ноте. «Мисти!» Я почувствовала его боль всей душой. Совершенно неожиданно совсем рядом раздался точно такой же визг, но более грубый, с рычащими нотками. И Мисти ответил на него. Внезапно мне показалось, что я что-то вижу на темной скале. Оно двигалось в мою сторону, карабкаясь вверх, и я испуганно подалась назад. Отойдя от дыры на приличное расстояние, я не сводила с неё глаз и вскоре с ужасом увидела, как в неё протискивается какое-то животное. Оно спрыгнуло вниз и, стряхнув с белой шерсти капли воды, подняло голову. «Да это же Мисти, увеличенный во много раз!» Передо мной стоял взрослый озёрный кот размером с крупную рысь и, не мигая, смотрел своими необычными глазами. На его голове были небольшие рожки, которые у Мисти только начали прорезаться а из пасти виднелись длинные белоснежные клыки. Мягко ступая, кот подошёл ко мне и принялся тщательно обнюхивать юбку, шевеля усами. Я стояла ни жива, ни мертва и надеялась, что родственник моего милого котейки не откусит мне голову. Но животное точно не собиралось меня кусать. Кот замурчал, лизнул мою руку, и я осторожно погладила его большую голову. «Ты пришёл по просьбе Мисти?» «Воистину, мистические коты!» Но он вдруг напряженно замер и уставился на решетку, закрывающую пещеру. Кто-то шел сюда. Через минуту послышались шаги, и, посмотрев на меня долгим взглядом, кот скрылся за камнем. Я вернулась на свое место и с волнением уставилась на темный проход. Похоже, прибыла главная злодейка. В полумраке показались два силуэта, раздался лязг открываемого замка, и в пещеру шагнули мужчина и женщина. Они были в масках, полностью скрывающих их лица, но в фигуре женщины я увидела знакомые очертания. «Она твоя, Вишня. Ты ведь этого хотела?» насмешливо произнёс мужчина, разглядывая меня острым, жёстким взглядом. «Ты довольна?» «О да, ты всегда радуешь меня», ответила она, и у меня развеялись последние сомнения. «Змей, я хочу поговорить с ней». «Как скажешь. Я подожду снаружи», — ответил он и вышел, оставив нас наедине. «Ну, здравствуйте, герцогиня», — протянула она, сложив руки на юбке черного бархатного платья. «Что-то вы бледны. Не нравится это прекрасное место? Что ж, согласна. Здесь не роскошный покой замка Аргайл». «Торна, зачем вы это делаете?» — спросила я, чувствуя исходящий от нее поток злобы. Вы должны понимать, что муж придёт за мной и придёт и останется гнить здесь вместе с тобой, прошипела она. Или ты думаешь, здесь мало воинов, которые смогут дать отпор Аргайлу? Пока он и его люди станут штурмовать остров, на их головы выльется столько горячей смолы, что озеро закипит. У нас много ядовитых стрел, камней и другого оружия. Да она не догадывается, что мы обнаружили тайный ход. А если не знает она, Значит, не знает никто из остальных проклятых. Она прошлась мимо меня, осторожно обходя лужицы, и резко остановившись, продолжила. «Зачем я это делаю?» О, Это не просто объяснить такой недалёкой дурочке, как ты, у которой на уме только каша да похлёбки. А я никогда не хотела жить безмолвной подстилкой своего мужа. Я всегда хотела власти. Ты знаешь, как это узнать, что твой вечно потный... Вонючий муж ещё и забавляется со служанкой. Он ведь после неё приходил ко мне, и я еле сдерживалась от рвоты. А когда она родила от него детей...» Торна замолчала, и я слышала её тяжёлое дыхание. Тайна, связанная с рождением Лаванды и Кэру, готова была сорваться с её уст. «Вы не мать, Кэру?» — спросила я, и она вздрогнула, словно её ударили плетью. «Я её мать!» Ты поняла меня, дрянь? Я ее мать!» Мы решили никогда не вспоминать это и не говорить на эту тему. Риволден забрал здоровое дитя по моей просьбе, и я вырастила Кэролайн в любви, а ты отняла ее у меня. Разве это я заставляла ее поклоняться Гергопу и травить людей? Или это все-таки вы, Торна? Я наблюдала за каждым ее движением, понимая, что она душевно больна и может повести себя неадекватно. «Да что ты знаешь обо всем этом?» Она насмешливо и надменно посмотрела на меня. Я встретила человека, который познакомил меня с этим жестоким богом, исполняющим желания. Змей тогда служил в замке Аргайл, и такого страстного и ненасытного любовника у меня не было никогда. Он знает каждый уголок, каждый камешек в замке, и всегда мог спокойно проникнуть в него даже после того, как оставил службу. Комнату с идолом мне показал тоже он. Там проходили наши встречи. Она говорила это мечтательным голосом, погрузившись в воспоминания, а меня чуть не вывернула от отвращения. Господи, какие мерзости! Мы должны были мягкой силой захватить и герцогство, и владение маркиза Уидри. Но Элла оказалась слабой и малодушной. А еще появилась ты и сунула свой поганый нос не в свое дело. Торна вынырнула из своих приятных мыслей и вдруг захохотала. Она билась в этом истерическом смехе целую минуту, но потом резко замолчала и протянула ко мне руки с растопыренными пальцами. «Сейчас ты сдохнешь, и твой труп сожрут рыбы!» «Вас казнят!» Я смотрела на неё твёрдым взглядом, стараясь скрыть страх, чтобы не доставлять ей удовольствия. «Так что сдохну не только я». «Через полчаса меня не будет на этом острове», — хохотнула она. «А к утру я со своими преданными людьми уже буду плыть на корабле в сторону Алании. Шах и мат, герцогиня!» Мой взгляд привлекло движение за её спиной, и я увидела озерного кота, медленно подбирающегося к ней. В этот же момент раздались крики и лязг оружия. «Что такое?» Она повернула голову в сторону решётки, и в этот момент кот стремительно прыгнул и впился клыками ей в шею. Торна завизжала, и с её лица упала маска, обнажая искривлённые ужасом безумные черты. «Шах и мат, Торна!» — прошептала я и отвернулась. Когда в пещеру ворвался змей, она уже даже не хрипела, лёжа под огромным зверем с окровавленной пастью. «Ты ведьма!» — закричал он, размахивая мечом. «Ведьма, будь проклята!» Но вдруг он застыл, и его глаза уставились в одну точку невидящим взглядом. Из груди бандита появилось окровавленное остриё, и я услышала голос мужа. «Ты уже давно проклят, ублюдок. Пора встретиться со своим богом лично». На меня накатило такое облегчение, что закружилась голова. В густой пелене моего задухающего сознания я увидела силуэт Леона, стремительно приближающийся ко мне, и провалилась в тёплую и безмятежную яму небытия.